История вторая. Вода для мертвеца. Шмель был красивый, мохнатый, яркий и прожорливый. Он на секунду присел на край огромной кастрюли, тяжко перелетел на горку очищенных от косточек вишен и блаженно замер. Обедает. Как такой великан залетел на кухню? Непонятно. На окнах натянуты сетки... Дверь во двор хоть и открыта, но тюль на магнитах спасает от мух и комаров. А тут поди ж ты, шмель, или, как говорит тетя Тамара, джмель, джмели и бджолы. Соня осторожно коснулась кончиком пальца упругой спинки. Дж! испуганно затрепетали крылышки. Ух, какой грозный! Раньше она бы испугалась жужжащего обжора, завизжала, схватила веник. Но после воя ракеты и рева снарядов. После утробного гула истребителей и грохота падающих зданий полосатый шмель на солнечной летней кухне среди истекающих соком вишен выглядел мирно и безобидно. «Ешь, не бойся», — прошептала девочка. «Мне еще два ведра чистить. Всем хватит. У нас сегодня день варенья». Огромный погреб постепенно заполнялся закрывачкой. Пузатые банки рядами выстраивались на длинных полках: клубничное варенячко, черешневый компот, соленые пупырчатые огурчики, острые с червонным перчиком. Для закуски самое то! приговаривала тетка Тамара. На грядках дожидались свои очереди сочные помидоры, крутобокие кабачки, веселые патиссоны, яркие баклажаны. Шо, баклажаны, синенькие! Нежились в щедрой украинской земле морквай, буля, картопля и бурячки, перец и горбузы. Саняшники беспечно улыбались безоблачному небу. Кукуруза грозилась вырасти до небес. Фасолька с горошком спорили, кто первый поспеет. Густые заросли малины и ежевики, кусты смородины и крыжовника, тяжелые виноградные лозы. И все это богатство изо дня в день поливали и пропалывали, обрезали и удобряли, подвязывали и брызгали, окучивали и опять поливали, чтобы потом собирать, чистить, резать, сушить, варить и парить, вялить и солить, квасить и тушить. Зимой пальчики оближете. То и дело повторяла домовитая хозяйка, оправдывая круговорот забот. Но ну и нашим туда отправим». Где же на фронте вареничка взять? На подоконнике красовались банки с медом. Щедрый подарок от деда Назара, того самого чудаковатого пасечника. Вчера, ближе к вечеру, он без спросу по-соседски толкнул калитку и зашел во двор, таща тяжелые торбы. Бережно поставил ценную ношу на стол, вытер штаны потные ладони. Строго глянул на притихших девочек. Одна смотрела на сельского колдуна восторженно. Другая — насторожена, хмурясь. Тетя Тома ушла еще в обед на минуточку к куме. Соня никак не могла привыкнуть, что одна половина села родичи, а вторая — кумовья. Чужой он и есть чужой. Кто знает, чего от него ждать. И мама уехала. Щуплый дедок окинул цепким взглядом чисто выметенные дорожки, небольшой кулумбу с красными и белыми розами, разморенную жарой муху в холодочке под яблоней. Псина и не думала лаять. Лениво махнула кудлатым хвостом и сонно прикрыла глаза. Вот же охранница. Разозлилась на ленивую собаку Соня. А что, тома Нахальный дед сунулся было в хату, но передумал. Закрыл дверь и недовольно пробурчал. Небось у кумы сидят, косточки перемывают. Я и меда обещал. Передадите? Соня мигом глянула на подружку. Та хотела что-то спросить у чудного старика, но... То ли смелости не хватило, то ли слова из головы вылетели. «Э, у меня денег нет. Давайте вы потом, ну, попозже зайдете, когда хозяйка вернется. Пасечник поковылял к столу, хмыкнул, почесал затылок. Буду я такой тяжесть туда-сюда тягать. Делать мне нечего. Передашь Томе. Это майский, сакации. Это саняшник, прошлого лета сбор. Вон какой жовтенький! «Любую хворь выгонит». «Дедусь, а правда, что вы чаклун?» Не сдержавшись, выпалила Лерка. «А як же?» Гость ехидно усмехнулся в седые усы. «Настоящий?» — недоверчиво переспросила Соня. «Ого!» «А что вы можете, ну, такого волшебного?» Чаклун, кряхтя, опустился на покрытую ковриком лавку, поманил пальцем любопытную девочку — Лера присела рядом, переглянулась с подругой. «Такого?» — протянул дед. «Много чего могу. Вчера вот перевел трох и грошей нашим котикам, а завтра с волонтерами отправлю мед. Лера разочарованно скривилась. Дед Назар ласково потрепал девочку по цветным прядям. «Эх ты, этнограф! Вот моя бабка-покойница! Вот то была чеклунка!» Сейчас бы дождик к нам наворожила. Оно, пэка-яка». Дед вытащил из кармана огромный клетчатый платок, вытер вспотевший лоб. А я так, пчелок вожу. Он хлопнул себя по коленям, поднялся с лавки и, прихрамывая, направился к воротам. Соня с Лерой потащились провожать гостя. Уже взявшись за калитку дедок резко обернулся. Соня от неожиданности пошатнулась, дернулась назад. «Сны замучили!» Он прижал ладони к ее вискам, приблизил лицо, заглядывая девочке в глаза. Она испуганно замерла. Дух горького меда и дорожной пыли, сухих луговых цветов, полыной горечи и дыма костров закружил голову. «Море тебя не отпускает, девочка!» Голос деда доносился издалека. «Приходит во сне, зовет. Так?» Соня зажмурилась, из глаз потекли слезы. «Море умерло», — чуть слышно прошептала она. Лай собак, голоса людей, детский смех, звуки музыки в соседнем дворе, птичий щебет. Все исчезло. Только гулкий стук сердца, как далекий прибой, шумел в ушах. Вдох в нос ударил запах водорослей, горячего песка, нагретых на солнце гладких камней. Выдох. Лунная дорожка скользит по темной воде, дрожит, дробится сотнями бликов. Снова вдох. Брызги летят в небо, южный ветер беспечно треплет волосы. И выдох, как мягкий шелест ночных волн осенью. А ты, говоришь, умерла. Старый пасечник убрал руки, устало растер морщинистое лицо. Соня осторожно открыла глаза. Мягкий свет закатного солнца золотил листья старой яблони. Боевой клич рыжего петуха спугнул стайку воробьев. Опять кого-то по улице погнал, паршивец. Мурка ласково потерлась об ноги, выпрашивая сметаны. Все вокруг было таким мирным и домашним, что Соня улыбнулась сквозь слезы. Дед Назар тяжело вздохнул, как-то разом постарев еще сильнее. Глянул на восхищенную Лерку, усмехнулся и негромко произнес: Чудо, оно не всякому в руки дается. И не всякий его вынести сможет. Так-то вы, девоньки, заходите ко мне, чайку с мёдом попьем, побалакаем. Шмель взлетел к низкому беленому потолку. Закружил по кухне, загудел недовольно в поисках выхода. Пришлось вставать, открывать сетку, выпускать мохнатого гостя. Во дворе хозяйка мыла стеклянные банки и болтала с Михайловной. Тетка и дюжи любопытной и общительной. Заметив девочку, гостья бросила грызть семечки. «Софийка, мама звонила? Как там папа?» Казалось, все село в курсе, что папа ранен, лежит в госпитале что ему сделали две операции, и мама с Данькой поехали к нему. «Звонила. Говорит, папу в обычную больницу переводят. Наверное, это хорошо». Михайловна горестно покачала головой. «Ох, из спека сегодня. Вроде утречка, а дышать нечем». «Васильевна, нашу, У тебя помидоры таки сохнут?» — с надеждой спросила соседка. «Пытаются, но мы с Софийкой не даем. Сегодня с самого ранку поливали». Тетя Тамара сердито глянула на приятельницу. «Ну что за напасть? Третью неделю сушь стоит. Колодцы, нагороды выкачиваем, а урожай-то на троих делить? На свою семью, на беженцев?» Жалостливый взгляд на Соню и нашим котикам. Для котиков закатывали тушенку, коптили и солили сало, топили масло и жир, сушили рыбу. «Ничего, по селу пару десятков скважин набито». Без воды не останемся. Тамара яростно вытирала вымытую до банку. Так-то она так, но я тебе скажу, неспроста засуха. Михайловна понизила голос. Говорили, не будет добрать тех похорон. Покойник всю воду заберет. Тетя Тамара стукнула банкой по столу, уперла руки в бока. Тю, дура, но ну что ты несешь? Да еще при ребенке. «Соня, а ну закрой уши, тетя Тома ругаться будет!» «Смешные они», — подумалась Соня. За минуту по пять раз ссорятся, мирятся, спорят, злятся друг на дружку, обнимаются и просят прощения. Вот и сейчас. «Двадцать первый век на дворе, а ты в эти забабоны веришь и детей стращаешь!» Не унималась Тамара. «Да кабы не эти забабоны, где бы...» В калитку громко постучали. Спорщицы разом притихли. Михайловна потянулась к семечкам в миске. «Заходь! Открыто!» — крикнула хозяйка. «К этому сложно привыкнуть. Ведь правильно как? Сначала подойти к забору, глянуть, кто пришел, А тут даже замканет. Так, ерунда, крючочек. С улицы откинуть можно. Заходи, кто хочешь». В калитку вошла Лера, таща большую клетчатую сумку кинула ношу под яблоней, потрепала размаренную жарой муху и, зачерпнув воды в ведре, плюхнула в лицо. Бррр, красота! «Добрый день, тетя Тома!» «Шо ты, скаженная! Надумала чего? А то вон садись, софики помоги!» Лера тоскливо покосилась на полные ведра вишен. «Отпустите Соньку сегодня со мной! Очень надо!» Хозяйка насупилась. «Куда это?» «Так по делу!» По какому такому делу? На ставок в субботу вроде собирались. Мы пойдем сетки плести, защитные, но ну, такие, маскировочные. Мне тетя Оксана целую кучу старых вещей насобирала. Тамара задумалась. Плести сетки — дело полезное, да и девчонки нужно больше с людьми общаться, а не только во дворе торчать. Но вишни, банки, зима. А, ладно. Михайловна, ты шо сегодня планировала? «Да много чего!» — с важным видом протянула та. «А давай мы с тобой наливочку новую попробуем?» Вишневую. «А то!» Лерка цапнула жменьку семечек, подкралась к подружке и шепнула на ухо. «Вот как они так могут? Говорят вроде об одном, а на самом деле совсем о другом!» Соня пожала плечами. «Ничего необычного!» Две закадычные приятельницы понимают друг дружку с полуслова. «Они же на двух уровнях общаются, на вербальном и ментальном!» Не унималась Лера. «Точно, точно, вот смотри, сейчас нас отпустят!» «Я все слышу!» Тётя Тамара сердито нахмурилась, но тут же махнула рукой на смеющихся девчонок. «Ладно, мы сами управимся, а вы, чтобы допоздна не гуляли!» Время сейчас такое. Неудобную сумку волокли вдвоем. Тамара Васильевна доложила туда зеленую штору, вылинившее старомодное платье из лысого бархата, затертую до дыр серую скатерть и кучу детских колготок. Напоследок сунула бутылку компота и миску кабачковых оладий. Не голодать же детям до вечера. Тащились по пыльной дороге, пыхтя от жары и обливаясь потом. Минут через десять остановились перевести дух в тени огромной шелковицы. «Я кепку забыла», — сполошилась Соня. «Может вернуться, а то голову напечёт». «Ничего, нам недалеко, не сгоришь, а внутри там прохладно. Я уже два раза ходила. Тряпки на ленты резала. Пальцы потом болят, так я перчатки взяла. И тебе тоже». Соня топталась на месте. Идея повернуть обратно казалась все более заманчивой. И не только из-за забытой кепки. Я, наверное, просто боюсь, честно призналась то ли подружке, то ли самой себе. Я же там никого не знаю. Не боись, нормальные люди. Приходят каждый день, кто может. И бабульки, и помоложе, детвора еще помогает. Такого наслушаться можно. Пить хочешь? Лера присела на корточке, вытащила из сумки компот, протянула подруги. Та машинально взяла бутылку. Опять собираешь? Материал. А они знают? Увлечение сельской мистикой казалось совершенно непонятным, а Лерка еще и записи ведет, сохраняет всю добытую информацию. «Конечно, собираю. И, конечно, знают. Тут все все знают. Отдай, если не пьешь». Лера забрала компот, припала горлышко, глотая с бульканьем. «Фух, сладкий какой! Блин, майку облила. Слухи по селу пошли. Обалдеть! Тут всегда какие-то слухи ходят. Да, я тоже пить хочу». «Что-то мало мы компота взяли». «Не, эти в самую точку». Не унималась Лерка. «Дождя больше трех недель нет. Огороды сохнут, колодцы досуха выкачивают. Есть скважины, без воды не останемся, но все одно». «Обычное лето. У нас дома такое часто бывало. То у вас, а тут все от земли живут. Им засуха страшное бедствие. Почти как война. Ну, не совсем, конечно». Лера как-то внезапно сникла, опустила плечи. Тяжело вздохнула, вспоминая что-то свое. Мимо на допотопном велосипеде проехала незнакомая тетка в спортивном костюме. Приветливо подзинькала девочкам. Соня кивнула в ответ и помахала рукой. «Ладно, шагаем». Подхватив сумку, поплелись дальше. Долго грустить у Лерки не получалось. А уж если у нее появилась идея, а идея у нее созрела. Соня чуяла наверняка. Знать бы еще что задумала эта скаженная. Говорят, все из-за неправильного покойника. Наконец выдала страшную тайну неугомонная девчонка. Я тебе потом расскажу. Они подошли к двухэтажному старому колхозному складу. Забитые фанерой окна верхнего этажа, облезлый фасад, стены когда-то желтого, а сейчас грязно-серого цвета. Нижние окна, наполовину вкопанные в землю, заложены мешками с песком. Вездесущие куры копошились в пожухлой траве. На заброшенном газоне росла беда. Деревянная дверь приоткрыта и подперта обломком кирпича. За ней виднелся длинный темный коридор. Соня остановилась. Беспомощно оглядываясь по сторонам, опустила на землю сумку. Замерла, не решаясь переступить высокий порог. Лера, почуяв неладное, осторожно тронула подругу за локоть. «Подвал!» — тихо выдохнула Соня. Она обхватила себя руками за плечи, пытаясь сдержать дрожь. На скрип входной двери из крайней комнаты выглянула невысокая девушка в синем рабочем халате. Радостно замахала руками новоприбывшей подмоги. «Девчонки, привет! Вы на тушенку или на сетке?» «Сегодня на сетке. Вон сколько тряпок притащили!» Нарочито-бодро ответила Лерка, тревожно поглядывая на застывшую Соню. «Хотя у тебя пахнет вкуснее. Мы потом зайдем, пробу снимем». «Добренько, но в следующий раз ко мне». Она заговорщицки понизила голос. «А то я целыми днями с бабульками банки курчу, поболтать низким «Наталочка, кипит!» Радостно закричали из открытой двери. «Бегу, бегу!» «Лерка, говорят, ты на черный стовок собираешься?» «Ага». И Соня тоже. Лера легонько толкнула подругу в бок. В субботу! А можно я с вами? Наташа умоляюще сложила руки. Кипит, не унимались на кухне. Все-все, потом поговорим! Уйкнула она, захлопывая тяжелую железную дверь. Пыльная тишина пустого коридора. Тусклые лампочки на крученных коротких проводах. Старые деревянные стулья и взломанной кучей громоздятся в дальнем мрачном углу. Сырость давно некрашенных стен. Четыре ступеньки, скользкие, от талого снега и грязи, ведут вниз, в темноту. Спотыкаясь и падая, люди бегут, надеясь укрыться в подвале от обстрела. Первая ступенька высокая, неровная, вторая — короткая и узкая. Третья — с отколотыми краями. Четвёртая... Четвертую Соня не помнила. Она поскользнулась на третьей, Упала, покатилась по полу, ударилась головой. Её подхватили, рывком поставили на ноги, Потолкнули в спину. Боли не было. Или была. Шишка на затылке болела долго. Хорошо шапка смягчила удар. Яркая, бело-голубая, двойной вязки с теплой подкладкой. Бабушкин подарок. Соня не снимала ее много дней подряд. Натягивала на уши, на глаза, прячась от жути и смерти. Шапка была с ней в городе, а потом испарилась. Наверное... Осталась на раскладушке на том суматошном вокзале, отдав до капельки все свое тепло и заботу бабушкиной любимице. Знаешь, а ведь у меня была необычная шапка. Ты же ищешь волшебство, так вот, она меня прятала, но ну, там, в том подвале. А когда мы вырвались, она ушла. Сама. Я бы ее ни за что не потеряла. Понимаешь? «Шапка меня спасла и исчезла». Соня глубоко вздохнула, решительно расправила плечи и крепко сжала Леркину ладонь. «Пошли. Я не боюсь». Вдоль длинной стены на деревянной, грубо сколоченной раме была натянута огромная сетка. Женщины разного возраста стояли рядом и вязали узлы, переплетая тонкие полоски темной ткани. В углу были свалены старые вещи. Лера вытряхнула содержимое сумки, облегченно вздохнула, мельком глянула на подругу. Та подошла к раме, провела ладонью по серо-зелёным скрученным узелкам. На одном из немногих фото, присланных папой с фронта, была такая же сетка. Данька заявил, что это шкура страшного дракона. Дракончик рос-рос, однажды шкурка стала ему тесной и порвалась. Чешуйки посыпались. Он ее под кустиком оставил. А папа нашел и забрал себе. А у дракончика новое вырастет. Он прилетит и всех победит. Вот, значит, где живут драконы. В комнате стало очень тихо. Смолкли неспешные разговоры, перестали щелкать ножницы. Все уставились на Соню. Она что, говорила вслух? Про Данькиного дракона? Про папу? Работа на сегодня была закончена, но расходиться никто не спешил. «Уйти до дома голодными? Та вы шо?» На стол накрывали все вместе. Каждая хозяйка захватила с собой трошечки смачненького. Пригодились и кабачковые оладушки тети Томы. Непривычная к сельским посиделкам Соня восторженно наблюдала, как за считанные минуты из ниоткуда возникали сочные помидоры, малосольные огурчики с укропом, Молодая картошечка, посыпанная ароматной зеленью, блинчики с творогом, вареные яйца, нарезанные с зеленым луком, пирожки с картошкой, вареники с вездесущими вишнями. Говорливые сельские кумушки поначалу остерегались расспрашивать бедную девчинку, но мало-помалу осмелели. И на Соню ворохом посыпались вопросы о городе, о прошлой беззаботной жизни, о пережитой кошмарной весне. Девочка негромко отвечала, смущенно улыбалась и вежливо благодарила, отказываясь от помощи, повторяя, что у них все есть. «Игрушки для братика? Вот игрушки нужны. И книжки, наверное. Мама? Мама-парикмахер. Скоро вернется в Михайловку и сможет вас подстричь, как в модном салоне, наверное. Папа? Папа. Он обязательно приедет, когда врачи разрешат. Папа-герой? Герой. Герой! «Наверное». Так слово за слово нарезали хлеб, расставили тарелки и чашки, накрошили большую миску салата. Из коридора притащили старые облезлые стулья, сдвинули в центр комнаты столы. То ли поздний обед, то ли ранний ужин. «Лерка! Говорят, ты молоко заговоренное домового ставила?» Загорелый мальчишка лет двенадцати плюхнулся рядом и по-свойски толкнул Леру локтем в бок. «Штавила!» Важно кивнула Лерка, жуя пирожок с картошкой. «Не пришел, гадёныш! Кошак молоко встырил. А ты?» «Не, мне мама не разрешила». Обиженный взгляд в дальний конец стола. «Она боится этих всяких, ну, чертовщины». «А до цыганки гадать ходила?» Ехидно подковырнула высокая худая девушка. «Кажется, Маринка». Лера ненадолго задумалась. «Не, а у нее интересно?» «Я не знаю. Не была. Мне рановато. Но некоторые...» Маринка кивнула в сторону старших и добавила шепотом. «Частенько бегают. Только она деньги берет. «Денег не дам. Пусть бесплатно гадает. Сбудется — заплачу». Лера потянулась к тарелке с блинчиками. «Как же? Будет она бесплатно гадать?» Вмешалась совсем не старая, но полностью седая женщина. «Ты лучше скажи, Валерия. Засуха скоро закончится?» а то сама знаешь, какие слухи по селу ходят. Не хочешь проверить? Это тебе не молоко в миску налить, это посерьезнее будет». Соня слушала с интересом. Оказывается, среди местных есть почитатели необычного таланта подруги. Хотя намеки о прямой связи засухи и неправильных покойников уже порядком надоели. Лерка налила в чашку компот, по-хозяйски подвинула к себе тарелку с салатом, но... Глянув на Соню, отложила ложку и начала терпеливо пояснять. «В мае тут один самоубился», — повесился короче. «По сельским понятиям хоронить такого на кладбище нельзя. Только в поле или при дороге. Родичей у него не было. Хоронили за счет села. Сельсовет взбеленился и всех суеверных далеко послал. Перегрызлись тут добряче. Ну и закопали по закону, как полагается. Даже крест поставили». Теперь покойник воду ворует. Вот и засуха. Лерка отхлебнула компот, поставила чашку, многозначительно глянула на каждого и продолжила зловещим тоном. Нужно его напоить. Вылить на могилу сорок ведер воды. И все. Этот злый день напьется и дожди отпустит. Все село выжидает, кто на такое дело пойдет. Кто решится? Никто не верит, но... Соня в изумлении смотрела на подругу. А так, как ни в чем не бывало уплетала салат. Бред какой-то. Самоубийца ворует дождь. Как можно обсуждать такую чушь? Да еще всем селом. Никто в эти бредни по-настоящему не верит. Вмешалась тетя Маша, Маринкина мама. Просто похороны эти, жарища и война, проклятая, будь она, неладна. Не скажите, Лерка хмыкнула, но в смысле, что не верят? Кто-то на базаре трындят об этом вторую неделю. Ну, трындят, на то он и базар. Даже батюшка грозился хм, голову оторвать тем, кто эти слухи распускает. Вот, об этом все говорят, даже батюшка. Кстати, у него я еще ни разу не была, надо бы разведать. Церковь — это же такое место, как эта мысль раньше в мою голову не пришла. Лерка увлеченно размахивала ложкой. Решено. В субботу на черный ставок, а в воскресенье — в церковь. — Да он тебя на порог не пустит, — засмеялась Маринка. — Решит, что ты заговоры в храме проверять надумала. И как стукнет кадилом, так все бесы повыскакивают. Девчонки весело рассмеялись, живо представив вылетающих из лерки жизнерадостных бесов и колоритного сельского батюшку, здоровенного мужика с роскошной бородищей и кадилом наперевес. В засаде. «Ерунда это все! внезапно возмутилась сидевшая напротив Сони женщина. Девочка не запомнила ее имя. За весь день они не перекинулись и парой слов. «Ты бы вместо дури своей делом занялась!» Заговоры она проверяет, колдунов ищет, верит непонятно во что. Тьфу! Все притихли, перестали стучать ложками. Лера медленно положила на тарелку надкушенный пирожок и с подлобью уставилась на обидчицу. Вон какая деваха вымахала, а дурью маешься. Зло продолжила та. Совсем рехнулась. Покойник у нее проклятый. Ты? Она развернулась к Соне. Меньше ее слушай. Ничему путному это не научит, только мозги запудрит. Нашла с кем дружить. Соня растерялась. Испуганно глянула на подружку. У Лерки подозрительно заблестели глаза. Она сжала кулаки шумно вдохнула и явно готовилась выпалить что-то резкое и не совсем цензурное. Видно, не впервой приходится отбиваться от подобных нападок. Соня внимательно пригляделась к обидчице и вдруг, удивляясь собственной дерзости, потянулась через стол, резко отвернула ворот чужой рубашки. Спрятанная складкой ткани, на изнанке красовалась крупная черная булавка, обмотанная черной ниткой. «А зачем вы носите булавку застежкой вниз? От дурного глаза?» — тихо спросила девочка. «И крестик у вас непростой. Крестильный, правильно? Обережный?» Тетка опешила от подобной наглости, поправила воротник, гневно кинула ложку, поднялась из-за стола и, не прощаясь ни с кем, вышла напоследок, громко хлопнув дверью. Все сидели как прибитые. Не надо было так. Наконец негромко проговорила тетя Маша. Каждому сейчас тяжело. Вот нервы издают. У них сын без вести пропал. Уже два месяца как. В чем-то Ольга права. Все эти твои глупости с чудесами, ведьмами. Ну, пора уже повзрослеть. Доедали наскоро и молча. Наспех убрали грязную посуду, сложили остатки еды в пакеты и, скомка напростившись, разошлись по домам настроение было испорчено злишься на них соня подула на светлую челку отросшую за лето, вытянула уставшие за день ноги нет уже нет лерка сидела обхватив колени руками грустный взъерошенный воробей короткие волосы перьями торчали в разные стороны черные пряди выгорели на жарком солнце золотились рыжеватыми кончиками малиновые ярко топорщились да уж С такой прической своей в селе не станешь. Даже Соне это понятно, хотя она живет тут всего ничего. А Лерка приезжает к тетке каждое лето. Должна знать. Знает и все равно делает по-своему. Все по-своему. И выглядит, и говорит, и действует. — Как же ты булавку заметила? — резко встрепенулась Лерка. — Ну, точно, воробей. — Не знаю, — честно призналась Соня. Я за тебя сильно испугалась. Смотрю, у тебя слезы, и... Оно как-то само получилось. — А про крестик откуда узнала? Ну, что он непростой? — допытывалась неугомонная девчонка. — Как ты сказала, обережный? Соня пожала плечами. — Крестик? Она же его на шее носит. Вот. И мне пришло в голову, что он очень важный. Лер, я правда не знаю, что на меня нашло. Девочки сидели на заваленке около старого заброшенного дома. Колючие кусты малины разрослись вдоль забора, скрывая их от посторонних глаз. Все давно ушли домой. Даже веселая Наталочка пробежала мимо, напомнив, что на черный ставок она обязательно поедет, да еще с каким-то пашкой. Лерка вяло кивнула и снова сердито пялилась в землю. Где-то хрипло заорал петух. По улице гнали небольшое стадо коров. Буренки шли степенно отмахиваясь длинными хвостами от приставучих комаров. Вдалеке заграхотал поезд. Резкий гудок паровоза спугнул копошившихся в поликур. От громкого звука Соня вздрогнула, про себя отметив, что уже не падает на землю, не накрывает голову от ужаса. Я на кладбище пойду, решительно заявила Лера. Прямо сегодня и пойду. И воды натаскаю. Сколько там? Сорок ведер? В две руки двадцать ходок сделать. Фигня. Девочка выпрямилась, огляделась по сторонам. Пусто на улице. В вечернее время все на огородах. Поливают. А воду где брать? Там старый колодец есть. Возле дома смотрителя кладбища. В нем никто сейчас не живет. В доме. А колодец есть. Был. Проверю. Если вода ушла, то... Ну, не знаю. Что-нибудь придумаю. Давай. «Я с тобой», — робко предложила Соня. «Вдвоем быстрее будет. Только ведра нужны и...» Лерка толкнула подругу локти, мол, «тише, гляди, кто идет». По улице, погоняя хворостиной пару козочек, в развалочку топал дед Назар. Рядом с хозяином увивалась лохматая собачонка. Пасечник хмурился, что-то бормоча себе под нос. «Может, выглянуть, поздороваться?» — прошептала Соня. Погодь! «Он сейчас нас сам учует. Знаю я этого хитрована!» «Чуть слышно», — ответила Лера. «И точно!» Чудной дедок в раз остановился, прислушиваясь. Повертел головой по сторонам. Козы залезли на кучу земли и начали объедать ничейную малину. Собака плюхнулась в пыль и принялась усердно выкусывать блох из кудлатого хвоста. Пасечник чуток постоял и уверенно заковылял к заваленке. Раздвинул колючие ветки. А я думаю, кто тут заховался? Вы чего удумали, а?» Подружки удивленно переглянулись. «Здрасте, дед Назар. Много чего удумали. А шо?» Лерка прищурилась и с вызовом смотрела на старика. «А то, что неспокойно у нас...» Лерка хмыкнула. «Ну да, неспокойно. Это еще мягко сказано». «Да не про войну я кажу, дурехи. В селе неспокойно». Соня насторожилась. Дед говорил серьезно, а не шутил, как обычно. Выглядел изрядно озадаченным. Чужой заходил в село. Тихо сказал он, пристально глядя Соне в глаза. — Да не приезжий, а чужой. Ныкается поганец. Я его почуял. Дед сжал кулак. — А найти не могу. Старые я. Лерка и Сонька поднялись поражаясь тому, как меняется лицо старого пасечника. «А участковому докладывали?» «А то! Хлопцы у нас толковые. Обещали следить в оба. Даже не смеялись над старым дидом и его придурью. Так поулыбались малость». «А откуда знаете, ну, про чужого? Видели его?» «Учуил». Нехотя пробурчал дед Назар, зыркнул на восхищенную Лерку, «Что-то хотел добавить, да передумал», — кивнул девчонкам уже приветливо. «Вы, красавицы, осторожнее и глядите в оба. А я по своим... хм... знакомым пошуршу. Может, кто и знает чего». «Эй, Марта, Баська, бисовы козы, а ну марш до дому!» Дед Назар грозно взмахнул хворостиной. Коза, услышав хозяйский голос, нехотя слезли с земляной кучи и потрусили по улице. Дедова собачонка, тявкнув разок для порядка, побежала следом. «И что теперь?» — спросила Соня, когда сельский чаклон скрылся за поворотом. «Пойдем?» Лерка упрямо прикусив губу, задумчиво смотрела вслед старику. «Пойдем!» — проговорила с нажимом. «Вдвоем быстрее управимся. Темнеет поздно?» «Тетку предупредим. И это... Овчара с собой возьмем!» Соня призадумалась. Почему-то ее больше волновали не дедовы смутные опасения, а то, что дождь все равно не пойдет. Хоть сто ведер на могилу вылей. Ей-то что? Алерка расстроится. «Тетя Тома, здрасте! Это Соня. Со мной все хорошо. Обедали. Маме позвонить? Сейчас наберу». «А можно если с Лерой погуляю? Недолго, недалеко. До темноты? Конечно, буду!» Отключив телефон, Соня задумалась, правильно ли поступает, не предупредив, куда именно они намылились. Оксана Ивановна, Леркина то ли тетка, то ли бабушка, вроде знает. «А что бы сказал папа? Таскать воду на могилу самоубийцы, чтобы спасти село от засухи. Папа бы впечатлился». Наверное. Эх, была-не была. Да и что-то может быть опасного. Сельское кладбище, неосажденный врагом город. Покойники? А что покойники? Тут они приличные, смирные. Лежат себе тихонько в могилах. Цветочки, лавочки, кованые ограды. Это вам неразорванные трупы на заснеженной детской площадке. Навстречу спешила Лерка. Помня про местные суеверия. Одно ведро она вложила в другое и сверху сунула скрученный пакет. «Таскаться с пустыми ведрами по улице не приведи, Господь! Не берешься потом!» Комментариев от местных. Счастливый овчар, здоровенная чистокровная дворняга, бежал рядом, норовил пометить каждое дерево, гонял суетливых вездесущих кур. Увидев Соню, подбежал, стал пыльными лапами на плечи и радостно лизнул прямо в нос. «Охранник!» Потопали, пока не поздно. Я тетке записку оставила. Ее дома нет. Телефон не отвечает. Ушилась к знакомым на весь вечер. «Сколько у нас ведер?» Соня покосилась на магический инвентарь. «Три нормальных и одно, ну, такое, маленькое». Лера достала пластиковое ведерко с надписью «Майонез». Оценивающе покрутила в руках. «Ну а что? Ведро? Ведро. В условии про размер не написано». Я поздно сообразила. Надо было ещё Даньки на ведерка взять. Ага. И пасочки с лопаткой. Девчонки уставились друг на дружку и рассмеялись. Солнце по летнему времени стояло еще довольно высоко, но жара спала. Потянуло вечерней прохладой, на охоту вылетели комары. Лавочки обсели болтливые соседки, вышли прогуляться мамочки с карапузами, детвора на самокатах. Возле общих колодцев обменивались новостями, спорили, жаловались и смеялись. Соня впервые шла по вечернему селу так далеко. Нет, за ворота она выходила даже ночью. Благо, колодец был в паре шагов от калитки, но пройти через всю знакомую улицу, свернуть в неприметный переулок, протиснуться боком по узенькой тропинке между двух глухих стен, миновать заросший сорняком пустырь, Выбраться на безлюдную базарную площадь, нырнуть под чужим забором, чтобы срезать угол, по пути не забывать здороваться, кивать и улыбаться, а иногда и переброситься парой фраз с совершенно незнакомыми людьми, которые почему-то знали ее по имени. И все это было квест, да и только. Лерка быстро шагала впереди, выбирая самый короткий путь. По ее прикидкам, до кладбища идти минут сорок, и назад столько же. Стемнеет не раньше, чем через два часа. Время есть, но лучше поторопиться. Мало ли. Что мало ли, Соня старалась не думать. Овчар не отставал, держался рядом с хозяйкой, на ходу успевал метить чужие заборы и лавочки. Возмущенный лай и обиженное тявканье раздавались это всюду. Пес, гордый и довольный собой, бежал дальше. Местное кладбище приткнулось прямо за селом. От крайних домов его отделяло небольшое бесхозное поле и накатанная проселочная дорога. Высокие крепкие заборы сменились кривыми штакетниками, покосившимися плетнями и дряхлыми изгородями. Исчезли такие привычные для обжитых улиц пышные цветники и ухоженные палисадники. Часть домов была заброшена. Заросшие сорной травой дворы и заколоченные ставни навевали тоску. Кое-где, правда, сохло на веревках белье, Слышались обрывки разговоров, детский плач. Хотелось как можно быстрее пройти мимо, не заглядывая в темные узкие проулки, не встречаясь с хозяевами. Соня зябко ежилась, настороженно разглядывая кособокие постройки, облезлые стены, ржавые ворота. Лерка напротив заметно оживилась, с явным интересом вертела головой по сторонам. Круто, правда? она оглянулась на притихшую Соню. Как в другой реальности. Говорят, в старых брошенных домах заводится всякая чертовщина. Кладбище ведь рядом. Я у тетки Оксаны как-то попросилась тут переночевать. Так она меня полдня хворостиной по двору гоняла и пригрозила к родителям отправить. Правильно гоняла. Тут тревожно. Это ж старая часть поселка. Некоторым халупам под сотню лет. Восхищалась Лера. Вон, глянь, настоящая мазанка начала века. Прошлого. А там дальше старый фундамент Панского дома. Представляешь? Когда железную дорогу проложили, то центр подтянулся к станции. Рынок, школа, почта, магазины. А тут время замерло. Люди переезжали, часто бросая дома. С мебелью, одеждой. Кто их купит в этой дыре? Почему? Тут же недалеко. Но километров пять-шесть до центра. Ха! Это по городским меркам недалеко. Да и рядом могилы а местные — народ суеверный. Не то что я. А ты разве не суеверная? Соня аж споткнулась от удивления. Вот еще. Нет, конечно, — возмутилась девчонка. Я ищу доказательства. Настоящие. А суеверные люди, они просто верят и боятся. То черные кошки, то пустого ведра, то еще какой фигни. Смотри, мы почти пришли. По заросшему лебедой и лопухами полю Уверенно бежала тропинка. Накатанная проселочная дорога шла в обход, и добираться напрямик через заросли бурьяна оказалось намного быстрее. К вечеру стих ветер. Пыльный запах сухой травы и нагретой солнцем земли щекотал нос. Носились за мошкарой неугомонные ласточки. Овчар мелькал в густой траве, распугивая ленивых фазанов. Высоко-высоко в ясном небе пел жаворонок. Привычные звуки села остались где-то там, далеко. Безмятежность раннего июльского вечера и покой. Соня остановилась, закрыла глаза и глубоко вдохнула напитанный травяной горечью воздух. Провела ладонью по сухим стеблям, улыбнулась, сама не понимая чему. Лерка притормозила, давая подруге время освоиться, задумчиво огляделась по сторонам. Счастливый овчар подбежал к хозяйке, ткнулся лобастой башкой в бок. Это не просто поле овчарушка. Лерка ласково потрепала пса по лохматому загривку. Это переход в другой мир. Местные его недолюбливают, стараются по дороге ходить. А мне тут больше нравится. Сельское кладбище встретило нежданных гостей тишиной и прохладой. Они шли по неширокой центральной аллее и Соня с интересом разглядывала вычурные кованые оградки, гранитные памятники с гравюрами и портретами, кресты с трогательными надписями. На похоронах ей бывать не доводилось, и воображение рисовало подобные места заброшенными, пустыми и мрачными, заросшими диким плющом, затянутыми клочьями холодного тумана, как в кино. А тут невысокие столики и лавочки, даже как-то уютно по-домашнему. Так и тянет присесть и вытянуть уставшие ноги. Небольшие цветочные клумбы радовали глаз. Нарядные петуньи, высокие мальвы, огненные бархатцы. А чего стоила лавандовая изгородь и огромные кусты белых роз около одной могилы? «Ничего себе!» — потрясенно прошептала Соня. «Красота какая!» Лерка топала впереди, не оглядываясь, и поясняла. «А ты как думала? Раньше за могилами сторож с семьей присматривал. Сейчас родственники сами ухаживают или платят жителям крайних домов. Ну и на праздники и поминальные дни приходят. Видела бы ты, что тут на Пасху творится? Это ж село! Овчар, пошли! Что ты там вынюхиваешь?» Пес оторвал нос от земли и послушно подбежал к хозяйке. Сунул лохматую морду под ладонь, выпрашивая ласку Лера дернула любимца за ухо, хлопнула по спине. «Беги, мол, нечего рассиживаться. Я тебе сейчас настоящую красоту покажу. Идём, нам как раз в ту сторону». Свернув с центральной дорожки, девчонки протиснулись в узкий проход между низкими заборчиками и оградками. Кое-где приходилось пробираться через раскидистые кусты жасмина и колючего шиповника, но уже через пару минут они вышли на открытое место. Ряд могил. Простые земляные холмики с дешевыми венками и скромными деревянными крестами. «Это свежие могилы», — увлеченно поясняла Лерка. «Недавние, еще не устроенные. Местные положенный срок выжидают, а потом уже украшательствами занимаются. Тут и... хм... нашего похоронили. Кстати, многие взъерепенились, как раз из-за козырного места. Смотри. Они стояли на краю невысокого косогора. Вид отсюда открывался чудесный. Поросший травой склон, узкая лента реки, на другом берегу тянулись холмы и перелески, распаханные поля и парочка дальних хуторов. Июльское солнце сменило гнев на милость, и палящий дневной зной обернулся теплым потоком мягкого золотистого света. Аромат луговых трав и речной воды, высокое чистое небо, Оглушительный птичий щебет. Хотелось закрыть глаза, подставив лицо ласковым вечерним лучам, и ни о чем не думать, только слушать птиц, тихий шелест речной волны и дышать пыльными запахами середины лета. «Да уж», — хмыкнула Лерка, — «дождь с чистого неба только в сказках бывает, но ведь он все равно когда-нибудь пойдет, правильно?» Она вздохнула и потянула подругу за локоть. «Пошли к колодцу. Нам за час управиться нужно». Колодец был. Нормальный такой колодец. Круглый, высокий, надежный. Колодец был. И вода в нем была. Глубоко. А цепи не было. Ни цепи, ни журавля, ни веревки, ни тем более насоса. Озадаченная Лерка зачем-то заглянула вниз, провела рукой по гладкому темному от времени вороту, толкнула сиротливо торчащую железную ручку. Та взвизгнула, как живая, завертелась в холостую и замерла отрешенно. Соня оглянулась по сторонам. «Никого». Подобрала с земли небольшой камешек и бросила в колодец. «Бульк?» «Сонь, я была тут неделю назад!» недоумевала Лера. «Думаешь, я потащилась бы сюда, не разведав?» «Цепь была. И ведро». «Ты уверена?» Лера задумчиво кивнула, медленно обходя колодец и раздвигая ногами траву, словно надеясь найти цепь. «Кто-то спер?» — неуверенно предположила Соня. «Кто? Местные им пользуются. Может, не так часто, но...» «Я же говорю, за могилами следят. Цветы поливают». Да просто приходят проведать родных и набирают воду. Овчар ткнулся мокрым носом, заворчал. Не помогло. Хозяйка не обращала на него никакого внимания. Тогда пес стал широкими лапами на колодец и завилял пушистым хвостом. Громко и весело гавкнул. А в доме живут? Соня махнула рукой на покосившуюся хату. Ставни заколочены, остатки изгороди торчат в зарослях бурьяна, сквозь трещины крыльца. Проросла сорная трава. «Нет, давно никто не живет. Там инвентарь вроде хранят. Лопаты всякие, но могилы копать». «Блин, что же мы? Зря приперлись? Лер копнула колодец ногой, швырнула ведра в сухую траву, отошла на пару шагов, прикидывая расстояние до села, вздохнула. «Не, оттуда таскать долго, не успеем. Скоро стемнеет». Она сердито плюхнулась на землю, Оперлась спиной о стенку злополучного колодца. Соня села рядом, вытянула пыльные уставшие за день ноги. Смешно пошевелила грязными пальцами. Эх, надо было спуститься к реке, хоть ноги окунуть, подумалась ей. Точно! Река! А если из реки воду носить, даже ближе к могиле выйдет. Из реки? Лера задумалась на секунду. Вообще-то можно! «Слушай, ты классно придумала!» «Я, когда злюсь, плохо соображаю. Могила как раз в той стороне. Но это ж по косогору вниз и вверх. Два ведра за раз не дотащишь. Если только это майонезное. За один раз три ведра принесем». Соне внезапно ужасно захотелось очутиться возле воды. «Если там нормальный спуск есть». Трава под палящим солнцем высохла и кололась. Резиновые шлепки не защищали ступни от колючек и репейников. Глянула на подошву. После сегодняшних приключений хлипкая обувка наверняка порвется. Привычная к авантюрам и похождениям Лерка предусмотрительно обула старые стоптанные кроссовки. Она и запас еды в рюкзак сунула, когда на минутку забежала домой предупредить тетку. Тётки дома не было, зато нашлись куриные котлеты, свежие булочки и пряники со сгущенкой. Все это богатство Лерка смела со стола, объясняя вполне сытой подруге, что аппетит — штука непредсказуемая, особенно на кладбище. Оставив рюкзак и телефоны на невысокой лавочке возле последней облагороженной могилы, «Никого тут нет, а мы можем воду уронить». Девчонки отправились к реке. Возле спуска Соня обернулась. Ее телефон в ярко-розовом чехле было видно издалека. Около берега оказалось неглубоко, и на мелководье росла густая сочная трава. Лерка в кроссовках осталась стоять на песке, пока Соня, легко скинув шлепки, с тремя ведрами зашла в прохладную речную воду по колено. Ох! Она крепко зажмурилась от нахлынувших воспоминаний. Вот папа с Данькой на пляже лепят замки из песка. Вот мама беззаботно смеется. Машет руками и зовет дочку на берег. А Сонька делает вид, что не слышит, и снова ныряет. Вот бабушка сидит в теньке под огромным жёлтым зонтом и увлеченно читает потрёпанную книжку, сдвинув очки на кончик носа. И море вокруг. В нежных лучах солнца на теплой коже, в горячем песке под ногами, в тихом шелесте прибрежных волн, в лентах водорослей в дыхании горько соленого ветра в это злополучное лето она так ни разу и не искупалась мама с данькой и тетя тамара каждые выходные наведывались на местные пляжи благо озеры мелких речушек вокруг села хватало, но соня отнекивалась и под разными предлогами оставалась дома о своем страхе девочка помалкивала все равно не поймут в лучшем случае пожалеют в худшем В худшем мама опять будет плакать и переживать из-за дочкиной нормальности, точнее, полного отсутствия этой самой нормальности. Да и как объяснить тревожные странные сны? Каждую ночь покинутое одинокое море звала Соню беззвучными голосами. Нет уж. А вот чудной сельский дедок запросто высмотрел ее нехитрую тайну, подцепил пальцем липкую паутину страха осторожно, боясь порвать, намотал на сухонькую ладонь, скрутил в тугой темный комок и выбросил в бурьян, курям на поживу. Впервые за долгое время она спала спокойно. А река? Река бережно приняла новую знакомую, весело пощекотала пятки бурыми водорослями, ехидно хихикнула лягушачьими голосами, закружилась вокруг ног стайками бестолковых мальков, Соня наклонилась и ласково погладила воду ладонью, как живую. «Знаешь...» — она обернулась к Лерке. «Я так боялась войти в чужую воду. Думала...» «Оно не простит. А тут... река и... я...» «Спасибо тебе. Это чудо. Все это...» Соня широко развела руки. Объяснить слов не хватало. Да и как объяснить, что босикому в воде это чувство дома, мира, радости, летнего солнечного счастья, что река живая и говорит с ней. Странно, путано, но говорит. И жалеет, и насмехается, только по-доброму, не обидно. Считает ее бестолковым мальком, выброшенным на берег и едва не засохшим по собственной дурости. И еще, Соня уверена, дождь, он тоже как река и как море. Он услышит, он пойдет. Обязательно. Вот как это все сказать Лерке? Она вытерла ладонями мокрые от слез щеки. Река и лес и берег, тут все живое. И оно мое и твое. Лера потрясенно смотрела на подругу, пристально так смотрела, задумчиво, а затем, как была в старых стоптанных кроссовках, медленно зашла в воду и крепко обняла Соню. Так они и стояли по колено в воде, слушали, как стрекочут кузнечики, щебечут неугомонные птицы и оглушительно квакают лягушки. Сверху громко залаял овчар. Собаке наскочило сидеть в одиночестве и ждать глупую хозяйку. Вылить воду на могилу? Куда? Вокруг? Или на всю? Или где у него там голова? Вопрос отдавал легким безумием. Как напоить вороватого покойника, чтобы он вернул дождь? В тетрадке об этом ни слова, а значит, на усмотрение экспериментаторов? Так, гроб закопан на глубине двух-трех метров. «Вода к нему все одно не попадет!» Лерка топталась вокруг злополучной могилы, рассуждая вслух. Но вылитая училка еще и палец подняла для убедительности. «Поэтому?» Она подхватила мокрое ведро, приподняла его и радостно заорала. «Льем, куда хотим! Эх!» И с размаху окатила несчастный холмик. Соня радостно взвизгнула и, подняв второе ведро, выплеснула на могилу. «Эх! А теперь это, маленькая, да не на меня!» — вопила Лерка, уворачиваясь от брызг. «Ух, какую мы тут сейчас грязюку развезем!» Они смеялись и верещали, скакали по мокрой земле и норовили облить друг дружку с размаху, поскальзывались, падали и снова безудержно хохотали. Отпустила обида и тоскливое раздражение непонятно на что. Речная вода свежала, дарила бодрость, и девчонки раз за разом спускались по склону вниз, а наверх тянули тяжелые ведра. Сельская сноровка сказывалась, привычка таскать воду из колодца укрепила руки, но после десятого спуска подъема начала таки одолевать усталость. Да и ступать приходилось осторожнее, земля вокруг могилы размылась, осела, чавкала, со стороны жутковатое зрелище парочка насквозь мокрых ведьмочек, прыгающих на кладбище, и огромный кудлатый пес, измазанный в болоте. Резиновые шлепки скользили и подворачивались. Лерка давно скинула раскиши от воды кроссовки и ходила басая. Пластиковое ведерка носили по очереди. Овчар вначале веселился и ловил льющуюся воду, но потом устал играть и улегся под деревом. Положил голову на грязные лапы, и лениво наблюдал за хозяйкой. Вжух, плюх. И ех, плюх. Сколько это? Тридцать вроде. Фух, все, я устала. Сейчас сдохну. Ага, и я. Соня согнула спину, оперлась ладонями о колени, переводя дух. Лерка, уперев руки в боки, пыталась отдышаться. Что-то меня напрягает. Вдруг сказала она задумчиво. Сама не пойму. Мысль крутится в голове. Тревожная какая-то. «Давай еще пару раз и домой». Они подхватили ведра и начали спускаться. Вылив очередной раз воду на несчастную могилу, Соня спохватилась. «Лер, надо позвонить тетке, а то поздно уже. Она переживает». Солнце скрылось за горизонтом. Наступали долгие июльские сумерки. Последние лучи еще освещали закатный край неба. Поля и рощицы на другом берегу, а вот под деревьями тени сгустились. «Черт!» — негромко выругалась Лера севшим голосом. «Брось ведро! Пойдем, быстро!» Соня понимающе глянула на встревоженную, резко побледневшую подругу. Не задавая лишних вопросов, поставила ведро на траву. Лера схватила ее за руку и стремительно потащила прочь. Овчар устало побежал следом. «Все потом», — напряженно прошептала Лерка. «Уходим». Она торопливо пробиралась по тесным проходам, петляя между могилами. В глубине кладбища было сумеречно. Плотные деревья закрывали тусклый вечерний свет. Шли молча, не оглядываясь. Сердце трепыхалось. Ноги гудели и спотыкались о кочки и бордюры. Соня подруге доверяла. «Если та испугалась, значит...» Причина серьезная. Сзади затрещали ветки. Глухо зарычал овчар. Кто-то быстро шел следом. — Овчар, куси, куси! Зло скомандовала Лерка. Пес, продолжая рычать, остался сзади. — Бежим! — прошептала она и, не отпуская Сонину ладонь, опрометью рванула вперед мимо белеющих в полутьме памятников, мрачных крестов и кованных оградок. Центральная аллея кладбища открылась внезапно. Они выскочили туда из переулка и понеслись по ровной дороге. Ноги слушались плохо, дыхания не хватало. Сзади донеслось грозное рычание собаки и грубый мужской голос. Треск, рык, ругань, звуки борьбы. Вдруг пес жалобно заскулил и затих. Просто бежать! Из последних сил! Сначала к выходу кладбища. «Людей там нет, но по дороге могут ехать машины, потом через поле к домам. Там кричать, звать на помощь». Лерка оглянулась через плечо, скривилась и помчалась дальше. Дорога свернула вправо, на время скрыв беглянок от преследователя. Еще немного. Давай, заховаться надо». Просипела Лерка, хватая ртом воздух и резко свернула к могилам, увлекая за собой Соню. Они спрятались за высокими колючими кустами и замерли. Лерка все еще тяжело дыша, стала шарить руками по земле, нащупала острый камень, сунула Соньки в руку, второй крепко сжала сама. В дальнем конце аллеи показалась сгорбленная фигура человека. Прихрамывая, он неуверенно вышел из тени деревьев, остановился и начал оглядываться по сторонам. Лера глянула на Соню, приложила палец к губам, Та едва кивнула, стараясь дышать как можно тише. Человек прошел немного вперед. Снова остановился. Что-то недовольно пробормотал. Расплывчатый силуэт чернел на фоне стремительно темнеющих крестов. В густых сумерках внезапно мелькнул слепящий свет фар. Громко и требовательно засигналила машина. Звук разорвал вязкую глухую тишину, выдернул из панического ступора. — Лерка! Софийка, вы где? — Это за нами! — схлипывая прошептала Лерка. — Это тетя Оксана. — И тетя Тома. — облегченно выдохнула Соня. — Лера! Вы где? — снова засигналила машина. Мощный луч фонаря запрыгал по темным стволам, выхватывая острые прутья заборов, крылья мраморных ангелов и черные гранитные плиты. Незнакомец замер! Сутулился, втянул голову в плечи, отступил назад и спешно поковылял в глубину кладбища. Побежали! Девчонки выбрались из кустов на центральную аллею. Им навстречу решительно шагала тетка Оксана, за ней, не успевая за широким шагом кумы, семенила Тамара Васильевна. Мы тут! прохрипела Лерка на бегу. Радость от неожиданного спасения придала сил. Они неслись навстречу родным, потные, в мокрой, заляпанной землей одежде. Соня только сейчас поняла, что все это время бежала босиком. Шлепанцы потерялись по дороге с концами. Ну и ладно. Лерка вон тоже ковыляет. Видно, ногу таки поранила в темноте. «Бабушка!» — завопила Лерка и с разбега кинулась на шею своей спасительницы. Тётка Оксана одной рукой прижала к себе внучатую племянницу. В другой руке она крепко держала охотничье ружье. Тамара Васильевна бросилась к Соне. «Девочка моя родненькая, Софиюшка, с вами все хорошо?» «Божечки, мы уже везде обыскались!» прочитала она, ощупывая ее голову, плечи, руки. «Ты не ушиблась, ты цела!» Соня вяло кивала, размазывая слезы грязными руками по не менее грязным щекам. «Тетя Тома, мы не хотели, простите!» Тамара всхлипнула и прижала к себе дрожащую девочку. «Все хорошо, моя маленькая», — повторяла она. «Сейчас домой поедем». Тетя Оксана напротив. Отстранила счастливую Лерку и сунула ей под нос кулак. Та, ничуть не испугавшись угрозы, с восхищением уставилась на оружие. «Ты что, с ружьем? Круто! Дай пальнуть в воздух, а? Будь, ласочка! Я этого урода шугану!» Он же телефон спер, и цепь, и котлы с пряниками, и за нами гнался, и мы... Вот!» Она показала зажатый в ладони камень. Тетка Оксана негромко выругалась, но таки протянула ружье. Лерка развернулась в сторону темнеющих могил, отошла на пару шагов, уверенно вскинула ружье и, подняв ствол вверх, спустила курок. «Бабах!» Эхо выстрела прокатилась по кладбищу. Стая ворон с истошным карканьем поднялась в вечернее небо. Вот теперь точно как в кино. Совсем рядом залаяла собака. Овчар выскочил из-за могил, припадая на переднюю лапу, подбежал к людям. Глаз заплыл, кровь бежала из рассеченной головы. Девчонки кинулись обнимать горемычного пса, а тот жалобно скулил и норовил облизать всех вокруг. Эй ты! «Урод!» — гневно заорала Лерка в темноту. «В следующий раз я тебе в башку пальну за мою собаку!» «Ну-ка, быстро в машину!» — скомандовала тетка Оксана. Окровавленная собачья морда окончательно ее убедила. Глупые соплюхи перепугались неоживших покойников, а кого-то куда более опасного, чем все бродячие мертвецы вместе взятые. Усталость накатила мутной волной. Словно кто-то невидимый нажал выключатель. Соню качала. Ее усадили на заднее сиденье старенького Рено. Кажется, Лерка что-то объясняла взрослым и про слабый запах костра, который ее сразу насторожил. Да только она, тупая, не сообразила. И про рюкзак с телефонами, булочками и куриными котлетами, которые... Лерка точно уверена. Он их сначала сожрал, а потом за нами погнался и отвлекли на время чужого. «Блин! Мы же... Мы же... Всего 33 ведра притащили! Это что ж, выходит, все зря! Придется второй раз идти!» Кажется, Лерку обещали выпороть, как сидорову козу, и посадить на цепь вместо овчара. Кажется, верный пес пытался вылизать ей щеки. Слишком много навалилось за этот бесконечно долгий день. Но удивительное дело... Соня была спокойна. Непривычное чувство правильности всех событий не покидало ее даже в полусне, рядом с фыркающим грязным псом, ругающейся теткой Оксаной и всхлипывающей Тамарой Васильевной. Они все сделали правильно. Соня улыбнулась с тихой блаженной улыбкой. Лерка запнулась на полуслове. «Сонька, ты чего?» Неугомонная девочка тревожно вглядывалась в лицо подруги. Машину вела тетка Оксана. Она быстро обернулась, нахмурилась. Что-то пробормотала про малолетнюю идиотку, которая не подумала о травмированном ребёнке. «Всё хорошо», — негромко прошептала Соня. «Тётя Оксана, со мной все хорошо». «Не ругайте Леру. Мы все сделали правильно». Она закрыла глаза и уже засыпая под шум мотора, добавила. И никакая я не травмированная. Она смутно помнила, как выбиралась из машины, как ее завели в дом и бережно уложили на кровать. «Ничего-ничего, никто не помер от того, что спать грязным завалился. Утром отмоешься», — ворчала тетя Тамара, помогая снять мокрую, измазанную в песке и земле одежду. «Ложись, горюшко моё». «Ложись, завтра все расскажешь». Она заботливо накрыла Соню мягким пледом, устало опустилась рядом на кровать, вздохнула и ласково погладила девочку по голове. Мурка бесшумно прыгнула и устроилась под боком. Тикали настенные часы, стрекотали за окнами кузнечики, громко мурлыкала кошка. Чуть слышно скрипнули старые половицы. Тамара Васильевна на цыпочках вышла из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Неслышно подкрался сон. В нем гулко шумела далекое море, ветер гнал пенные волны на каменистый берег, брызги летели высоко-высоко в небо, замирали на мгновение и окутывали плечи, лицо, текли по щекам, соленые, как брызги, горькие, как память. Соня вытирала щеки, улыбалась, Плакала от радости. Море снова было с ней. Оно узнавало ее, вспомнило. Пусть даже во сне. Во сне? Девочка резко открыла глаза. Лицо было мокрым от слез и. От дождя! Она выбралась из кровати, босиком подбежала к открытому Насте шакну, откинула влажную занавеску и глубоко вдохнула свежий ночной воздух. Летний ливень шелестел по листьям старой яблони, поил измученную засухой землю, смывал боль и страх, безнадежность и отчаяние. Соня протянула руку, подставляя ладонь ласковым каплям, зажмурилась от нахлынувших чувств, таких сложных и запутанных, что не разобрать. Острая тоска, перемешанная с болью утраты. Восторг и неуемная радость Вот же оно чудо! Смеется, скачет по лужам, пляшет на карнизах и крышах. А где-то глубоко-глубоко в душе рождалась надежда, твердая, как камень, крепкая, как земля под ногами, и теплая, как мамина улыбка.